Папка номер 15. Казахстан. Ноябрь 1961 Сентябрь 1962 Коля, дяде Юрию. Кормчий часто повторяет, что, соединив в себе небо и землю, Богоматерь стала для нас лестницей Иакова. Коля, дяди Юрию. Христос, Сын Божий, и есть Новый Завет, данный нам во спасение. Оттого Богородицу Кормчий почитает и за святую Скинию. Коля, дяде Петру. По преданию, среди прочих, завесу для святая святых ткала, воспитывавшаяся при храме Дева Мария. И вот однажды с неба раздался гром, и ткань с треском разорвалась, навсегда смешав небесное с тварным. Кормчий соглашается, что это было первое благовещение, свидетельство скорого сошествия в мир Бога-человека, Спасителя. Дядя Юрий Коля. Воды Красного моря расступились, разорвались, как занавес в святая святых. Коля, дядя Петру. Я спросил кормчиво, не был ли евангельский рассказ о завесе святая святых, разорвавшейся перед рождением Иисуса Христа, и слова самого Сына Божия о скором разрушении земного храма, двумя пророчествами о грядущем страшном суде и спасении праведных, о небесном Иерусалиме, в котором уже вот-вот верные, единое и неделимо вознесут Господу Асанну. Он твердил, что нет, время страшного суда тогда еще не пришло, и повторил, что то было пророчество о близком и спасительном исходе в мир божественного присутствия. Дядя Ференц Коли В христианстве и сейчас велик зазор между верой последних времен, скорого конца и обычной жизнью, в которой надо пахать землю, рожать и воспитывать детей. Чтобы совместить, удержать в себе одно и другое требуется много усилий. Но, хотя мостки не прочные, опыт с этим жить, из этого строить спасителен. Дядя Святослав Коля. «Работаю на коммунизм». Но, часто в чертежной, сижу и думаю, как соотнести обычную жизнь с ее рывками и остановками-передышками с надмирной историей. Та, в сущности, рядом, только как мираж в пустыне чуть приподнята над горизонтом. Несомненно, дорога к Богу, есть путь отсюда туда. Но сколько не исхитряюсь, сколько не порчу ватмана, прочертить не удается. Дядя Юрий Коля Конечно, исход — часть путанного пути к Богу, но и изгнание, рассенье — тоже его законная часть. Египтяне и вавилоняне, греки и римляне — все в свой черед считали, что будто антея, стоит евреев оторвать от святой земли, сделать беженцами, скитающимися между двор изгоями, и они ослабеют. никому не нужные, непрекаянные, будут забыты всеми, в том числе и собственным Богом. Жестоковыйные, даже для Господа, евреи были отличны от других, как и народное тело, разрушали общий строй его единообразия. Но не было ли в этом исходе из ряда вон протеста, несогласия с тем, что грех живуч от того, что мир несовершенен, и Господь не всеблаг? А тогда какой он, Господь? Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что история разворачивает веру, толкует ее и объясняет. Вне истории, вне пути из Египта в землю обетованную, вера, будто дождь в пустыне, сразу уходит в песок. В этом и есть смысл жизни человека. Он примеряет на себя все добро и все зло, какие есть в мире, испытывает их и платит полную цену. Дядя Юрий, Коля. В христианстве много готовности спрямить этот путь, ради возвращения к Господу, отказаться от истории, от всего, даже от семи дней творения и мира, который был тогда создан. Дядя Артемий Коля Казна веры, копившаяся в земле обетованной, была расхищена сначала Вавилоном и Египтом, потом Римом. Дядя Юрий Коля Когда Тит разрушил плотину, которой избранный народ оградил себя от остальных, вера захлестнула мир, будто воды потопа. Дядя Ференс, Коля. Святослав считает христианство исходом веры из земли обетованной, ее возвращением в Египет. Дядя Святослав, Коля. Все важное рождается на стыке сред. Христианство соединило веру евреев с убеждением греков, что вера евреев Бога противна. Дядя Юрий Коля. Возможно ли не раздела не Христос, не Сын Божий, в которого одни уверовали и пошли за Ним, другие же не признали за Мессию. Те, кто покинул народ после Голгофы, ушли во исполнение синайского обетования Господа. «И станете вы народом священников, семенем Аарона». Когенами генами для других племен и языков. Коля, дяди Петру За неделю перед тем, как сесть в поезд, чтобы ехать ко мне в Казахстан, Соня, извиняясь, написала, что уже не та, какой я ее помню. Бедра опали, живот сделался мягок и рыхл. «Коля, Тати». Перед приездом Сони в Казахстан мы, договариваясь о прошлом, согласились, что сами ничего не выбирали и не решали. Как получилось, так и получилось. Сказали друг другу, что никого ни в чем не виним, принимаем все кротостью и смирением. Коля, дядя Петру. Приехав сюда, Соня сделалась груба, язвительно. По недавним письмам я и представить не мог, что она будет так себя вести». Шутит она зло, и это не может не коробить. Мы втроем, она, я и навьюченный хурджанами козел, стоим на краю воронки. Дальше вниз узкая обрывистая тропа, и хоть я иду не первый раз, бояться есть чего. И вот сегодня, вместо того, чтобы меня поддержать, Соня решила поиздеваться. Спрашивает, кто из нас двоих, меня и козла, Вергилий, а кто Дант? Она, конечно же, Беатрича, которая, когда придет время, спасет, выведет возлюбленного из ада. Круг за кругом вознесет к престолу Господню, где нет ничего, кроме сияния праведности. Объясняет, что козел — невинная жертва, почему он должен отвечать за чужие грехи, никому неизвестно, а я наймит, без которого злое дело не совершилось бы. Чтобы досадить еще больше, обнимает козла за шею и плачет, жалеет его». Этот ритуал повторяется не первый раз. Смысл понятен, я негодяй, а она хорошая. Самое печальное, мне нечего возразить. Я и вправду веду козла на заклание. В каждом из хурджанов несколько тяжелых камней. И из кратера ему уже не выбраться. Трава в воронке есть. Неделю-две он будет жить, но однажды или сорвется в пропасть, или подохнет из-за испарений серы. Воронка ею буквально дымится. Еще когда Соня была в Москве, я ей писал, что Сера день за днем ложится на землю, и что в том, во что она превращает кусты, камни, пучки, травы, я, как и автор божественной комедии, узнаю людей, с которыми когда-то был связан, но которых давно нет на свете. В этих изваяниях прежнее напряжение, мука, будто душу человека уже отпустили, а его боль оставили, навек заковали в соль и серу. Коля, дяде Юрию. Когда Кормчий говорит о вещах, в которых не слишком уверен, например, о моих отношениях с Соней, он очень осторожен. Боясь обидеть, подолгу катает во рту каждое слово, будто глину, смачивает его и умягчает, только затем выталкивает наружу. Коля маме. Я знаю от Сони, что в свое время ты многое сделала, чтобы нас развести. Объясняла ее родителям, что Соня и я друг друга потопим, что Вяземский для Сони отличная партия. Я ничего не ставлю тебе в вину. Понимаю, под каким прессом ты жила эти годы, но пойми, ситуация изменилась. То, чего ты всегда боялась, не будет. Я тебе уже писал, что после аборта Соня не способна иметь детей. Нового Гоголя ей не зачать. Но дело не только в Гоголе. Последнее лето козлов отпущения приходится отводить чуть не на дно кальдеры. И вот в жару... Одурев от серы, которой в легких больше, чем кислорода, я бы точно не выбрался из этой чертовой ямы, если бы не Соня, если бы не знал, что она ждет меня. Дядя Ференс Коли Перечитал письма Артемия об Александре II. Из них следует, что Господь в силах обернуть во благо любое зло, даже и самого сатану. Конечно, все романовы лики антихриста, но ведь и вправду, по чуду Господню, один обратился, из фараонов сделался Моисеем, вывел народ Божий из Египта. Дядя Артемий Коля, Дело не в Александре II, у него просто не было выхода. И прежде, и при нем, и сейчас буквальное понимание, что исхода, что святой земли. Бесконечное наращивание, расширение ее пределов однажды неизбежно возвращало нас в Египет. В этом смысле география земли обетованной есть парадокс, а утверждение Денисова, что Русь — второе небо, попытка этот парадокс решить, оторвать нас от греха, поднять и приблизить к Богу. Дядя Ференс Коле Как в душе монаха идет смертная борьба добра с грехом, и единственной на чью помощь он уповает, кому взывает Господь, так и в нас сильна тяга отгородиться, оставив искушение вовне, жить только внутренней работой. Если мы и Израиль, земля обетованная, и Египет, исход и возвращение в рабство, если в нас каждый шаг этого пути, что туда, что обратно, какое нам дело до других стран и земель? Дядя с Колем Не стоило ангелам входить к дочерям человеческим, увидев, как они прекрасны. Но и мы зря повелись. Град Божий случили с Третьим Римом. Дядя Юрий Коля Евреи однажды встали и ушли от зла. Позже зло настигло их снова. Но пока Господь в облаке дыма вел народ по Синаю, оно держалось в отдалении. «У нас не то». И Египет, и земля обетованная, все внутри нас. Внутри Синайская пустыня и перекочевки, странствия по ней. Внутри сомнения и метания, искушения и споры, от того так трудно понять, куда идем. Правда, часть наших соблазнов иногда напряжением борьбы выбрасывается вовне. Но скоро и они делаются передовым отрядом, авангардом Святой Руси. а земля, которая их примет, в которой они укоренятся, законной частью земли обетованной. Прав, Ференс. Сколько живем, мы верим, что одни противостоим злу мира, потому что для Господа, кроме нас, никого другого нет, быть не может, мы и есть все. Дядя Юрий Коля Со времен Величковского мы убеждены, что душа человека велика, в ней легко уместятся и Египет, и земля обетованная, и Красное море, то есть все, потребное для исхода. И еще верим, что страдания мира лишь отблески, отражение страстей, соблазнов, что мучают какого-нибудь старца, когда из последних сил, борясь с грехом, он взывает к Господу. Дядя Евгений Коля. Все эти поиски внутри себя правды, святой земли — Напряженные перекочевки, исходы из Египта и неизбежные, как бы далеко не зашли, возвращение обратно, жизнь, которой мы приноровились. Дядя Петр Коля. В нас тоска по ушедшим временам. После брака Ивана Третьего с Софьей Палеолог, как пришли сюда греки, так земля наша и замутилась. Артемий прав. Нет сомнений, что и при Никане, если бы не те же греки, не довели бы дело до раскола, и без малоросов, что в восемнадцатом столетии занимали чуть ли не все епископские кафедры в России, зарастили бы рану, договорились со староверами. Вовне агрессия, а внутри иноплеменные соблазны, оттого робость, неуверенность. Сотни лет не умели воевать в чистом поле без татар, потом воевать и управлять без немцев. Конечно, когда зло в тебе самом, от него не отделишься и не спрячешься, не укроешься и не убежишь. Но, может, в том и суть избранного народа — принять в себя грехи мира и здесь с Божьей помощью их отмолить, упокоить. Дядя Валентин, Коля. Разобраться со всем этим выходит у немногих. Дядя Петр, Коля. Впрочем, дорога... Молитва до покаяния ясна и так. Дядя Ференс Коли «В выбранных местах...» — Гоголь писал одному из корреспондентов, что крестьянам следует объяснить, что у каждого своя работа, свое предназначение. Кто-то помещик, кто-то пашет землю и платит подати, а кто-то за всех молится Богу. Ныне на эту проблему смотрят по-другому — Вернадский Гастев убеждены, что надо не объяснять, а с рождения, так воспитывать человека, так его специализировать, чтобы иное никому и в голову не пришло. Дядя Юрий Колем Раньше Величковский и избранный народ, теперь Вернадский со своей ноосферой. В любом случае от себя не убежишь. Раз что Израиль, что Египет одно... то исход не есть путь к Богу, и жертва, которую он от нас ждет, другая. Дядя Святослав Коля, Если Вернадский прав, а он прав, какое добро и зло, смерть и воскресенье, коли все то, что под землей, то, что на земле и то, что над землей, единый и бессмертный организм. Дядя Степан, Коле. С твоей подачи перечитал Вернацкого и думаю, что его ноосфера — это рай, в самом делешный рай до грехопадения. Тем, кто в нем живет, что добро, что зло, еще неведомо. Коля, дяди Петру. Думаю, ты возводишь на Вернацкого напраслину. Мне кажется, он лишь понимал жизнь как аккорд, как нечто, что призвано упорядочить звуки, привести их в правильное органическое единство. Колодезев Коле. Возможно, тебе будет интересно, что там же, в Полесье, где подвязался твой Чичиков, был в свое время весьма известный синодальный монастырь, в числе его братьев был и дед знакомого мне Лошадникова, тоже великий плакальщик Коля, дяди Петру. Колодязев пишет, что, сторонясь споров о Египте и земле обетованной, Лошадников говорил, что, как Рим, всемирная блудница, сумел сделаться святым городом. Так и нам следует не бежать, сломя голову Бог знает куда, а шаг за шагом устроить свою землю, привести ее в должный вид. в Коле. Дед Лошадникова в начале 30-х годов XIX века стал насельником небольшого общежительного монастыря в Полесье. Братья его слыла последовательницей известного подвижника Паисия Величковского. То есть монахи считали, что спасение любого из них — Как бы ни был он предан Богу, в одиночку невозможно. По отдельности они нечто вроде руки, ноги или сердца. Лишь совместное молитвенное предстояние сводит их в единое тело. Голова его, Христос, они, смиренные схимники, Тулова, А все целокупно, подобно первочеловеку Адаму. До грехопадения идти и идти, а пока Адам такой, каким он был и сотворен Господом. Денно и нощно молясь, монахи безо всякой жалости изгоняли за пределы обители любые страсти и искушения, и вскоре сподобились того, что территория монастыря стала явственно напоминать «рай Господень». Макушка холма, обнесенная невысокими кирпичными стенами, внутри которых не было ни греха, ни зла, ни страданий. Один из монахов был великим плакальщиком, другой — молитвенником, третий провидел будущее — Все его горести и беды, и когда они сообща о чем-нибудь просили Господа, он редко им отказывал. Обычно же соглашался, все делая по их слову. Схимники были едины, что земной мир — царство Антихриста. В то же время они своей святой жизнью свидетельствовали, что и посреди всеобщего горя, ненависти, может существовать кусок святой земли. Этакий остров или крепость, на которую нечистая сила даже не дерзает посягать. тихой сапой обходит стороной, однако дальше, как и во времена патриарха Иоакима, после удачного начала польской войны, между монахами начались споры, должны ли вообще быть пределы у святой земли, А если должны, то где именно будет проходить граница? Готовность доброй половины братьи, невзирая ни на что, помогать измученным страданиями людям, понуждала настаивать, что дело только в вере. Если ее достанет, Однажды вся земля от края до края, причем при нашей с вами жизни, обратится в обетованную. Среди этих насельников следует искать корень философии общего дела Николая Федорова. Другие схимники возражали, с печалью, робостью напоминали о первородном грехе, который, покуда человек жив, как был, так с ним и останется. Уже того, дьявол коварен. Стоит приоткрыть монастырские врата, чтобы дать святости волю, в обитель через ту же дыру немедля втечет мирской грех. Тогда как первая святая земля на израильское и иудейское царство, братья расколются и погубит скит. Спасения при жизни убеждали они несогласных. Удел избранных даже и среди праведных большинство воочию узрит райские кущи, лишь перейдя в другой мир». отдав Богу душу. Как и твой дядя Петр, думаю, Коля, что Паисий Величковский купе с этим затерянным среди полевских болот монастырем был одним из истоков учения Вернадского о ноосфере. Повторюсь, одним из. Полторы тысячи лет христианство не умело справиться с влиянием зороастризма, Манихейство во всех своих изводах – катары, альбигойцы, вальденцы, убежденные в равновеликости добра и зла, а в равносилии армуза и аримана, Христа и антихриста – целыми империями смущало и искушало колеблющихся. И это при том, что еще грек Платин уверенно утверждал, что наш мир устроен так, что плохое в нем – обыкновенная фикция». То есть темнота — всего лишь недостаток света, а зло — лишь отсутствие добра. В этой мысли грека и язычника четкий план борьбы с грехом, возможность решительной победы над ним. Не мудрено, что утописты, итальянские, французские, английские подхватывали ее с таким воодушевлением. Не мог пройти мимо неё и Вернацкий. Его ноосфера — земной шар, атмосфера вокруг него, вода океанов и почва материков на несколько сотен метров вглубь вместе со всем живым, что здесь обитает, среди этого рождается, этим кормится, а когда придет срок в этом растворится, вновь станет просто землей, теплом, воздухом, есть идеальный мыслящий организм. Причем, что особо следует подчеркнуть, единый во всех своих частях и сочленениях. Эта целокупность, то, что каждый, неважно кто он, камень, цветок или человеческая душа, лишь часть некоего природного существа не оставляла для греха и малейшей щелочки.